Глава 19 Несколько дней спустя Маргейна в сопровождении нескольких человек с Валона отправилась на коронацию Артура. Ни разу за все годы, проведенные на Валоне, если не считать тех нескольких мгновений, когда она раздвинула туманы, чтобы позволить Гвенвифор вновь отыскать свой монастырь. Девушка не ступала на землю острова монахов и не свитрен стеклянного острова. Ей казалось, что солнце здесь жгучее и резкое.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 Повсюду на лугу перед церковью, словно диковинные грибы, выросли разноцветные шатры. Маргейне казалось, что церковные колокола трезвонят день и ночь. Час за часом, не умолкая, этот нестроенный резкий звук действовал ей на нервы. Артур поприветствовал сестру, и впервые перед ней предстал Экторий, достойный рыцарь и воин, воспитавший Артура и его жена Флавилла. Для этой «вылазки» во внешний мир, по совету Вивианы,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 Все принимали Маргейну за монахиню из женской обители на инис Свитрен, что стояла рядом с церковью. Тамошние сестры носили одежды столь же строгие. И разубеждать приглашенных Маргейна не стало. Равно как и Артур, хотя он-то и загнул брови, и заговорщицки усмехнулся, и обратился к Флавиле. «Приемная матушка, дел ныне немало. Священники жаждут побеседовать со мной о моей душе». А герцог Аркнейский и владыка Северного Эльса желают, чтобы я их выслушал. Не отведешь ли ты мою сестрицу к нашей матери?» «К нашей матери», — подумала про себя Маргейна. «Но ведь эта мать для обоих нас стала чужой». Девушка заглянула себе в душу и не обнаружила там ни искры радости в преддверии этой встречи. И Грейна, не возражая, рассталась с обоими своими детьми, отослала от себя и дитя от первого безрадостного брака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 Пальцы Грейна легонько коснулись полумесяца у нее на лбу. «Разрисована точно Фейри. Разве это прилично, моя Маргейна?» «Я жрица Авалона, и я с гордостью ношу знак богини», — холодно отозвалась девушка. «Тогда спрячь его под покрывалом, дитя, чтобы не оскорбить настоятельницу. Ты будешь жить со мной в обители». Маргейна сжала губы. «А настоятельница, окажись она на Авалоне, убрала бы с глаз подальше свой крест»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 а этой судьбы не избежал сам Утр. Мой Гавейн, его ближайший родич, разве что у тебя, Маргейна, тоже есть сын». «Нет? А что, жрица Авалона дают обед целомудре, раз в твои годы ты еще не подарила богине ни сына, ни дочери? Или ты разделяешь судьбу матери, и дети твои умирали при рождении?» «Прости, Грейна, мне не следовало напоминать». Игрейна смахнула слезы. «Не должно бы мне рыдать вес воли Господа».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 а потом расцветали, вынашивая свой собственный, наливающийся жизнью плод. На ее глазах на свет появлялись дети, некоторым ее умелые пальцы жрицы помогали природах. И однако же в неразумной ее слепоте ни разу не приходило ей в голову, что и она могла выйти из обряда с отягченным чревом. Ощущая на себе проницательный взгляд Маргаузы, Маргейна вдохнула поглубже и деланно зевнула, оправдывая тем самым затянувшееся молчание.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 Маргейна натянуто улыбнулась. Да уж, пожалуй, брак и материнство явно пошли тебе на пользу. Ты цветешь точно пышный шиповник, тетя. Маргауза томно улыбнулась. Мой муж добр ко мне, и мне по сердцу быть герцогиней, промолвила она. Млот из северян, так что он не считает для себя зазорным советоваться с женщиной, как эти дурни римляне. Надеюсь, Артура воспитание в римской семье не вовсе испортило. Возможно, он и вырос могучим воином. Но если он станет презирать племена, править ему не суждено. Даже у Утора хватило мудрости это понять. Недаром же он короновался на Драконьем острове. — Артур тоже, — отозвалась Маргейна. Ничего лучшего на ум ей не пришло. — Верно. Что-то я такое слышала, и, думаю, он поступил мудро, что до меня я чистолюбива. Лот спрашивает у меня совета, и в нашей земле покой и благодать. Священники, правда, на меня страх, как обозрились.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 в Кенте, что приехали возобновить нарушенные клятвы верности. На склонах было не протолкнуться. Даже на праздниках был Белтайна, Маргени не доводилось видеть столько народу в одном месте и сразу, и девушка почувствовала страх. Ей самой отвели почетное место рядом с Игрейной, Лотом, Маргаузой и ее сыновьями и семьей Эктория. Король Лот Аркнейский, стройный, темноволосый, обаятельный, склонился к ее руке, обнял ее,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 тонкий золотой венец. Артур поднял меч и проговорил что-то, что она опять-таки не услышала. Однако слова его передавались из уст в уста, и когда наконец достигли слуха Маргейны, девушка ощутила тот же волнующий трепет, что испытала при виде того, как он, победоносный и торжествующий, вышел из поединка с королем-оленем. «Все народы Британии», — возгласил некогда он, — «мой меч — ваша защита».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 поставить рядом Мерлина и епископа в знак того, что оба станут ему советниками. «Уж не знаю, кто его учил, но, поверьте мне, сын утро отнюдь не глуп», — отметила Маргауза. «Наша очередь», — объявил Лот, поднимаясь на ноги и протягивая руку Маргаузе. «Пойдем, леди, и не бери ты в голову, что подумает эта шайка седобородых старцев и церковных святош. Я-то не стыжусь признать, что во всем признаю тебя равной».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 Артур взял ее за руку и заставил встать рядом с собою. «Принимаю тебя с почетом, коего заслуживает единственное, помимо меня, дитя моей матери и герцогиня Корноольская в своем праве, дорогая сестра». Артур выпустил ее руку. Девушка потопилась, молясь о том, чтобы не потерять сознание. Мысли ее мешались, перед глазами все плыло. «Но почему на меня накатила именно сейчас? Артур во всем виноват. Нет, не он, это рука богини».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 А Вивиану красавица никто бы не назвал. Эти слова ранили Маргейну в самое сердце. Говорят, я как две капли воды, похожая на Вивиану. Стало быть, все считают меня безобразной. Как сказала та девочка, маленькая и страшная, как Фейри. В моих глазах Вивиана настоящая красавица, — холодно возразила она. — Сразу видно, что воспитывалась ты на Валоне, в полном затворничестве. Куда там, монастырям, хихикнула Маргауза. Откуда тебе знать, что мужчинам желанно в женской красоте? — Ну, право, полно вам, — применительно вмолвила Игрейна. Красота — не единственное достоинство. У этого вашего ланселета глаза его матери, а никто никогда не отрицал, что у Вивианы надиво красивые глаза. Притом у Вивианы столько обаяния, что никто уж и не разберет, хороша она или нет. Да людям и дело нет до этого, довольны им Вивианиного чарующего взгляда и мелодичного голоса. «Ах, вот и ты, Грейна, тоже не от мира сего!» — возразила Маргауза. «Ты и королева, а в королеве любой разглядит красавицу. Кроме того, ты вышла замуж за любимого. Большинство женщин такой удачей похвастаться не могут, так что отрадно сознавать, что другие мужчины не слепы к твоей красоте. Проживи ты всю жизнь со стариком Гарлойсом, небось и ты бы порадовалась своему пригожему личику и роскошным волосам»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 «Не сомневаюсь», — с легкой брезгливостью подумала Маргейна, «что в глазах Маргауза это невесть какая добродетель, и себя она считает королевой весьма целомудренной». Впервые за много лет девушка почувствовала себя сбитой с толку, вдруг осознав, что дать определение добродетели не так-то просто. Христиане, превыше всех достоинств, ценили непорочность, в то время как на Волоне, выше добродетелю, было отдать свое тело богу или богине в союзе с силами природы в каждом случае добродетель противоположной страны считалась чернейшим грехом и кощунством против собственного бога. Но если одни правы, вторые воли неволей оказываются порочны. Маргени казалось, что христиане отвергают самое священное, что только есть в этом мире, но в глазах христиан сама она покажется блудницей и даже хуже. Заговори она о кострах Белтайна, как о священном долге перед богиней, даже и Грейна, воспитанные на Валоне,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 А теперь вот младший брат потеснил его, младший брат стал королем, и сердце его отдано двум новым друзьям. «Когда в здешней земле воцарится мир, всем вам, мы, конечно же, подыщем и жены замки, но ты, Кей, станешь хранителем моего собственного замка, как мой санишаль», промолвил Артур. «Мне и довольно, приемный брат. Прости, мне следует сказать, лорд мой и король». «Нет», — возразил Артур, обнимая Кей. — «господь меня накажи»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 В конце концов, в женщинах я смысле мало. Ну что ж, тогда придется подыскать для тебя первую красавицу королевства и притом высокого рода. Весело отозвался ланцелет. Нет, протянул Кей, раз Артур разумно говорит, что все женщины в его глазах одинаковы, выберем ему невесту с лучшим преданным. Артур прыснул. Так я поручаю это дело тебе, Кей.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 ведь те сражаются пешими, да и по большей части не представляют собой хорошо обученных боевых единиц. «Мальчик великий стратег», — похвалил Лот. «Эта тактика того и гляди сработает. В конце концов отряды пиктов и скотов, заодно с племенами, сражаясь под прикрытием лесов, деморализовали, как мне рассказывают, римские легионы. Римляне слишком привыкли к упорядоченному бою по правилам и к врагам, что, не трогая с места, принимали открытый бой». У конницы над пехотой всегда преимущество. а Римские конные отряды, как я слышал, одерживали самые крупные победы. Маргейна вспомнила, с каким жаром ланцелет излагал свои взгляды на искусство ведения войны. Если Артур разделяет этот энтузиазм и готов трудиться заодно с ланцелетом над созданием конных отрядов, тогда, пожалуй, воистину придет время, когда все саксонские полчища будут выдворены из этой земли. Тогда воцарится мир. Мир более славный и продолжительный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 На нее накатила неотдалимая тошнота, ее вот-вот вырвет, так что ей просто необходимо выбраться наружу. Но когда девушка выпрямилась, чувствуя, как за в ушах, рядом стояла Маргауза. Твердо и вместе с тем ласково, поддержав племянницу, она увела ее обратно в шатер. Вот такой она запомнилась Маргене с раннего детства. То сама доброта, а то колкая и резкая. Маргауза вытерла маргени вспотевший лоб влажным полотенцем, а затем уселась рядом,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 «Да ладно тебе, девочка! Все мы через это прошли. Ты беременна, что из этого? Не ты первая, не ты последняя. А отец-то кто? Или мне лучше не спрашивать?» «Видела я, как ты поглядываешь на пригожего сынка Вивианы. Это он счастливец? И кто бы тебя осудил? Нет? Стало быть, это дитя Костров был тайно. Так я и думала. А почему бы и нет?» Маргейна стиснула кулаки. Добродушная прямота Маргаузы задела ее за живое.